Глава 26. Единственный шанс. Немного постояв на месте, я двинулась вперед по коридору и вышла в зал. В тот самый золотистый зал, который видела в шаре. Вот и статуя судьи. Интересно, как выглядит его человеческое воплощение, в котором, как поговаривают, он любит иногда являться простым смертным? Наверное, это очень красивый мужчина в элегантной одежде, невероятно величественный, со строгим, одухотворенным лицом и пронзительным взглядом. Я обошла зал по кругу, пребывая в невероятном напряжении. Мне казалось, что это временная передышка, и вот сейчас все случится. Но я наматывала круг за кругом, а ничего не менялось. Странно, а где же священники? Я слышала, что они тут есть — Может, крикнуть? «Эй!» — позвала я. Ответом мне было лишь эхо. Храм словно вымер. Прошло уже достаточно много времени, когда я решила, что пора уходить. И как это понимать, интересно? Боги простили меня? Или наоборот? Никаких ответов я не получила. Нет, конечно, то, что осталось в живых, — это плюс, — Но в остальном, может, судья вообще не заглядывает в свои храмы, а слухи придуманы священниками, чтобы люди боялись сильно нарушать равновесие. На выход я пошла несколько разочарованная и сильно растерянная. А выхода на прежнем месте не оказалось. Может, я свернула не туда Вообще, от центрального зала отходило несколько коридоров, которые вели, судя по всему, в какие-то дополнительные помещения. На третьем повороте я поняла, что явно иду не в ту сторону и вернулась в зал. Арочная дверь обнаружилась в третьем по счету коридоре. Правда, она несколько отличалась от той, в которую я вошла. Может, дополнительный выход? Я толкнула створку, она легко поддалась. Я снова попала во двор, но с другой стороны. Причем обойти здание по двору не было возможности, так как сектор, в котором я сейчас находилась, был огорожен со всех сторон. Придется обходить снаружи. Вообще, забор вокруг храма был надиво-добротный. Скорее, стена, а не забор. Построена явно не вручную из неизвестного мне материала. Похож на камень, но усыпан золотистыми искорками-вкраплениями. На солнце эти искорки принимались жизнерадостно сверкать и переливаться. И ни одной щели. Сплошная гладкая поверхность. К счастью, в этой поверхности имелась небольшая круглая дверца, в которую я и собиралась выйти. Стоило взяться за отполированную шарообразную ручку и повернуть ее, как дверца открылась. Вот только за ней не было межмирья. Заходящее солнце, отражалась в озерной воде. С двух сторон к озеру подступали незнакомые мне кудрявые деревца, но у самого берега виднелась симпатичная проплешина, покрытая мягкой на вид травкой. Мне вдруг невероятно захотелось присесть на нее, чтобы полюбоваться на пляшущие на воде солнечные блики. Почти не контролируя себя, я сделала шаг вперед. Потом опомнилась, обернулась и с удивлением обнаружила, что и ограда, и храм бесследно исчезли. Что происходит? Я приблизилась к озеру и присела на траву. Буквально спустя пару минут рядом со мной плюхнулся парень. Надо же, а я и не заметила, откуда он появился. Я повернулась, чтобы рассмотреть нового прибывшего. Чумазый, но симпатичный, полуголый в одних только пыльных штанах, причем безобразно вытертых. Длинные встрёпанные волосы переплетены кое-где косицами и собраны в небрежный хвост. Ехидные зеленые глаза. «Ты кто?» — спросила я наконец, не сумев прийти к данному выводу самостоятельно. «Я тот, кто может тебе помочь», — хмыкнул он. Из рощи выбежал здоровенный белый пес с бурыми пятнами на спине и груди. Он подбежал к незнакомцу и лег, положив огромную голову ему на ноги. Тот рассеянно почесал у пса за ухом. «Да мне вроде не нужна помощь», — сказал я, поняв, что пауза затянулась. «Думаешь, раз судья не убил тебя на месте, значит, тебе дали разрешение жить?» — прищурился парень. «Это не так». Я вздрогнула. «По правде сказать, именно так я и думала». Увидев мой растерянный вид, парнишка пояснил. «Боги тоже подчиняются определенным законам. Ты вела очень скромную и очень, как бы это выразиться, благочестивую жизнь. Формально тебе абсолютно не за что карать. Но вот демоница в тебе, она является воплощением порока». Боги надеялись, что со временем она полностью изменится, что проживание человеческих жизней вытравит из нее всю тьму. Однако, как выяснилось, это невозможно. Тьма просто затаилась и, как свойственно древним, уснула. Жизнь за жизнью она никак не проявляла себя, практически заставив богов поверить, что действительно исчезла. Она сама возвела себе гробницу и спряталась там на века. И если бы ты не столкнулась на рынке с вратником... Гробница бы не треснула, и боги не узнали бы вовремя о том, что их эксперимент провалился. «И что теперь?» — с ужасом спросила я. «Хороший вопрос. Если боги покарают тебя сейчас, когда ты еще не вспомнила прошлое и фактически являешься милой и абсолютно безгрешной девушкой, вселенское равновесие пошатнется. Но и пробуждение древней демоницы они тоже не допустят. Поэтому ты будешь жить до тех пор пока не начнет возвращаться память. Как только ты вспомнишь прошлое у себя, судья возьмется за дело. Твое существование будет представлять угрозу для всех миров, поэтому тебя уничтожат. Без вариантов. Некоторое время я не могла даже полноценно вдохнуть. Так вот почему в храме никого не было. Пока мне не могут запретить туда войти, но и общаться со мной не о чем. Ведь я уже почти мертва. Это вопрос времени. Я могу прямо сейчас начать творить со страшной силой добро, молиться всем богам и вообще лезть из кожи вон. Но это бесполезно. Ведь едва вернется память, все добро будет стерто. По сравнению с живущей во мне тьмой, все сделанное добро будет лишь крупинкой, практически незаметной на весах вселенского правосудия. «Теперь ты готова выслушать того единственного, кто способен тебе помочь?» Сочувственно уточнил парнишка. Я молча кивнула. «Другое дело. Так вот, едва ты вышла из храма, мне удалось перехватить тебя и переместить сюда. Не так много мест, куда не могут заглянуть изначальные боги, но это одно из них. Я прячусь здесь уже очень давно. У меня свои счеты с изначальными богами». Но кто ты такой? У меня есть кое-что общее с твоим другом-вратником. Ты тоже бог? Да, но мне повезло больше. В отличие от него, я успел вовремя спрятаться. Свою историю я тебе рассказывать не буду, но можешь быть уверена, я — твой единственный шанс выжить. Что нужно делать? — подумав, уточнила я. Я могу помочь тебе все вспомнить прямо сейчас. Стена забвения падет, и ты узнаешь все, что знала про Штальшира. А потом расскажешь мне все, что узнаешь. Секреты древних, секреты про изначальных богов, возможные способы борьбы. Ты даже представить не можешь, какие сокровища скрыты внутри тебя. В правильных руках эта информация способна изменить всю Вселенную. Ну так как? Согласна? Погоди. «Дай прояснить кое-какие моменты. Ты поможешь мне вспомнить, но останусь ли я собой? Или стану той, прежней Альширой?» «Ты останешься такой, как сейчас. Тьма не захлестнет тебя, если сама этого не захочешь». «Хорошо. Далее. Что будет потом? Не избавишься ли ты от меня, как только все узнаешь?» «Нет». По своему выбору ты или присоединишься ко мне, или останешься здесь, пока я буду заниматься свержением изначальных богов. Когда же вселенная изменится, ты сможешь жить так, как захочешь. Соглашайся, иначе смерть. Тебе не за что быть благодарна изначальным богам». Я задумалась. Он предлагал мне вполне приемлемую сделку. От меня требовалось только поделиться информацией и все. Взамен я получала убежище и шанс на спокойную жизнь в новом мире, если этот товарищ в пыльных штанах победит. Сомнений в том, что он может победить, у меня почему-то не возникало. Чувствовалось в нём что-то, чему я не находила названия. «Ты еще думаешь? Боги жестоко подшутили над тобой. Не думаю, что они всерьез верили, что древняя демоница может исправиться». Им просто было скучно и захотелось развлечься. И не говори, что сама не размышляла о том же. Размышляла. Еще как. Я видела тьму внутри себя. Поверить в то, что она исчезнет или рассосётся, никто в здравом уме не мог. Но что-то все же мешало мне дать ему положительный ответ. Почему вообще я отправилась в храм судьи, даже зная, что меня там, скорее всего, ждет смерть? потому что в тот момент была уверена, что изначальные боги не могут быть настолько жестоки, чтобы просто играть со мной и с вратником. А если это так, значит, у них был какой-то благородный замысел. Чего они хотели достичь? Что, если они вовсе не рассчитывали на исчезновение старой Альширы? Я пошла в храм, потому что поверила в это. Но этот лохматый парень говорит очень убедительно. Приводит неоспоримые аргументы, и он явно знает, что говорит. «Вот только...» «Нет», — вдруг сказал я, и даже сама удивилась, прозвучавшей в голосе уверенности. «Я не знаю, кто ты. Я не знаю, верить ли твоим словам. И я не знаю, захочу ли я жить в мире, который ты создашь после того, как избавишься от изначальных богов. Ты утверждаешь, что они жестоки». Но готов ли ты доказать мне это? И я, и вратник. Мы сделали много зла и за это поплатились. Я знаю это, так как я заглядывала во тьму внутри себя. Там не было ничего хорошего. Если ты прячешься здесь, возможно, ты тоже сотворил что-то ужасное. Я не знаю тебя, но я ношу в себе сущность старой Альширы. И знаешь что? Я не хочу, чтобы Вселенной правил кто-то, похожий на нее. Пусть даже мне придется умереть. Он посмотрел на меня. Мы встретились взглядами. Парень глубоко вздохнул, словно сокрушаясь из-за моей глупости, а потом вдруг широко улыбнулся. Пёс поднял голову и радостно залаял, виляя хвостом. — Ну что ж, Альшира, мои поздравления. Ты прошла испытание. Изначальные боги в тебе не ошиблись. И Грагул был прав, делая на тебя ставку. Оказывается, ты и в самом деле всегда делаешь правильный выбор, даже когда решение кажется безумным. Забавно. Что? О чем ты? Так ты, получается... Я проверял тебя. Меня попросили убедиться, что ты действительно изменилась. — Кто попросил? — пролепетала я. Слишком резкий получился переход от уговоров к поздравлениям. «Одна подруга, которую я никогда не мог отказать». В его зеленых глазах промелькнуло что-то непонятное. Я хотела было задать вопрос насчет этой загадочной подруги, но тут он вскочил и весело воскликнул. «А вот со стариной вратником дело обстоит отнюдь не так гладко, хотя лично я делала ставку на него». В отличие от тебя, он с самого начала имел все шансы измениться. Но в последней жизни что-то пошло не так. Парень махнул рукой, и на поляну тяжело рухнул врат. Он выглядел просто ужасно. Одежда разорвана в клочья, многочисленные раны на теле то ли дымились, то ли исходили черным туманом. «Что, потрепал тебя, Аша?» Добродушно хмыкнул парнишка, подходя. Ну-ну. Врат посмотрел на него с ненавистью и пошевелил пальцами, видимо посылая заклинание. Но ничего не произошло. Боюсь, твое перевоспитание придется продолжить. Удрученно покачал головой обладатель старых штанов. Нет, прохрипел тот. Я скорее умру. Уверен? А давай спросим об этом старого вратника парень наклонился и глянул в желтые глаза. В первое мгновение ничего не произошло, а потом Мак вздрогнул всем телом, и выражение его лица изменилось. Ненависть ушла. Лицо стало почти спокойным и чуточку усталым. Он упал на спину и уставился в небо. «Что скажешь?» — хмыкнул парнишка, присаживаясь рядом. Я, подумав, последовала его примеру. Пёс же сделал пару кругов по поляне и унёсся в рощу. «Как же так?» — страдальчески выпросил вратник. «Как же я позволил этому Анитору так со мной обращаться? Я ведь мог сбежать, ведь ещё в прошлой жизни я был героем. Ты видел?» Он повернул голову к парню. «Видел? Это наш просчёт». Ты исправился гораздо раньше. Не было никакой нужды заставлять тебя проживать последнюю жизнь. Ты вошел в нее слишком мягким и не смог вовремя дать отпор. Маканитор тебя сломал и озлобил. И что теперь? Все сначала? Или я не заслужил еще шанс? Заслужил. Ты проживешь еще одну человеческую жизнь. В этот раз все будет нормально. «Хорошая, любящая семья, никакой нервотрёпки. Тебе понравится. А потом посмотрим. Я лично уверен, что этого хватит». «А когда ты ошибался?» — ухмыльнулся врат. «Кажется, он знал об этом парне что-то, чего не знаю я». «Удачи!» — улыбнулся парнишка. Врат исчез. На поляне снова остались мы вдвоем. «Ну что, Альшира?» Ты готов вернуться на рынок. Теперь тебе нечего бояться. Твое наказание окончено. Постепенно ты вспомнишь старую себя, но это ничего не изменит. Новое ты никуда не исчезнешь. Кроме того, рядом будет тот, кто поможет тебе полностью обуздать внутреннюю тьму. Ты научишься пользоваться своими силами осознанно. Он встал и свистнул пса. Тот пулей вылетел из рощи и подбежал к хозяину. «Ну что ж, мне пора. Удачи тебе в новой жизни, Альшира. Передавай привет Грагулу. Скажи ему, что создающая просит его продолжать присматривать за порядком на рынке Межмирия». Он сделал шаг по направлению к деревьям. «Подожди!» — я тоже встала. «Но кто же ты?» Парень не ответил и не обернулся. Он сделал еще шаг, а потом еще... С каждым шагом его рост становился все выше. Исчезли пыльные штаны, сменившись юбкой из металлических перьев. Развернулись могучие плечи. Светлые волосы гладким сияющим плащом легли на спину. Я стояла, открыв рот, и таращилась на Бога, чьи изображения с детства внушали мне трепет. Потом невольно перевела взгляд на пса, ожидая, что изменится и он. Но нет. Пес фыркнул, вильнул хвостом и деловито почесал впереди хозяина. Интересно, у богов могут быть домашние животные? Ослепительно полыхнул свет, и могучая фигура исчезла. Пес тоже пропал, а я осталась стоять и таращиться им вслед. Чтобы прийти в себя, мне понадобилось очень много времени.